— Грешно, сударь, а у меня собирается молодежь, весело так бывает, дочки все спрашивают, а чего это вы, папаша, не позовете Григория Кузьмича? Ведь такой он милый. Да разве затащишь его? Впрочем, говорю, попробую, приглашу. Не ломайтесь же, батенька, приходите. Удивительно. Что с ним? Не спятил ли он с ума? Был человек людоедом.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 Так я похорошал. К свадьбе нужны были деньги. Ну и я взял из кассы 300 рублей. А чего ж не взять, если знаешь, что положишь обратно, когда получишь жалование? Вот, кстати, взял и для Казусова 100 рублей. Просил взаймы. Да ему нельзя не дать, он у нас воротило. Может, каждую минуту спихнуть с места. Редактор, найдя, что рассказ несколько длинен,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 Жена, сверкавшая бриллиантами и золотом, подошла ко мне и шепнула. — Там говорят, что ты украл. Если это правда, то берегись. Я не могу жить с вором. Я уйду. Говорила она это и поправляла свое пятитысячное платье. Черт их разберет. В этот же вечер казусов взял с меня пять тысяч. Столько же взял взаймы и евлампий.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 Бронитесь, трезвоньте, изумляйтесь, судите, высылайте, строчите передовые, бросайте каменья, но только, пожалуйста, не все, не все.